Лучники Буквально через несколько дней к нам прислали специалистов с ПЗРК, которым сразу дали погоняло лучники. ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс, стрелял ракетами, очень напоминавшими стрелы. Расчет был конторский, но в отличие от нас, боевых бомжей они выглядели супермодными рейнджерами. Их можно было смело отправлять на фотосессию в журнал «Солдат удачи» или на канал «Звезда», чтобы они продемонстрировали всю силу войны в стиле лухари. Еще в Молькино я увидел, как тренировали элитные части, относящиеся к ССО, силам специальных операций, в которые входили операторы ПЗРК. В их задачи входила борьба с авиацией противника. Штурмовая украинская авиация, издалека не залетая в зону поражения, регулярно отрабатывала по нам Нурсами, неуправляемыми реактивными снарядами и улетала без каких-либо трудностей к себе в тыл. С первых дней перебывания на передке у меня определенно был в голове когнитивный диссонанс, а по-русски говоря недопонимание. Откуда у украинской стороны авиация, если по телевизору мне говорили, что она вся истреблена, как воробьи в Китае, во времена культурной революции? В реальности авиация не просто была, ее было много. Вражеские стрекозы Ми-8 и Ми-24 практически беспрепятственно расстреливали наши позиции. В наши задачи входило, заслышав звук вертушек, тут же выйти на командира и дать ему информацию о их приближении. Так как в последнее время таких звуков стало кратно больше, к нам прислали этих бравых ребят с луками. По словам командира, они были так же хороши, как знаменитые английские лучники времен средневековых войн, из среды которых вышел славный парень Робин Гуд. Они прибыли и стали охотиться за воздушными целями. В то же самое время я выпросил у командира трофейный дальномер, который позволял Айболиту вычислять расстояние до цели, и мы начали свою охоту по наведению артиллерии на цели в расположении врага. Айболит оказался прекрасным разведчиком. Он ежедневно отслеживал места расположения вражеской артиллерии и расчеты ПЗРК, которые работали по нашей авиации. Констебель Айболиту, на северо-западе от нас на стадионе «Авангард» вижу пуски ракет. Предположительно, работает установка «Град». Как принял? Принял тебя хорошо. Передаю координаты дальше. Слушай, констебель, могут лучники по танку отработать, пока десантники со своим ПТУРом отсутствуют? Он тут по дороге гоняет, покоя нам не дает. Попрошу сделать. В тот раз они промахнулись и попали по тополю, через день их перевели и северо-восточнее, в район Иванграда, где авиацию противника было намного лучше наблюдать визуально. Лучники исчезли так же неожиданно, как и появились, а заколдованный танк остался с нами. Конечно, они больше напоминали арбалетчиков, а не романтических лучников. Лучник взращивался с детства. Отец вешал лепешку диаметром 10 см и ребенок не мог ее съесть, пока не попадал в нее из лука. Лучшая мотивация – это нужда. А какая нужда может быть сильнее голода? С появлением арбалета, которым мог пользоваться любой малообученный крестьянин, эпоха романтики ушла в небытие, как рыцари и самураи с приходом огнестрельного оружия. Любое вооружение рождает необходимость защищаться от него. Так появились бронежилеты, тепловые ловушки, вводящие в сторону стингеры и рэбы для подавления сигнала дронов, размышлял я в очередной раз, проделывая свой неизбежный 7-километровый путь в штаб. Мысль моя плавно скользила между прошлым, настоящим и будущим и сама собой вышла на воспоминания о Маринке, Девушке, с которой у меня не было ни сексуальной, ни романтической связи. Интересно, где она сейчас, что делает? Вспоминает ли меня или давно решила, что я погиб? Почему она заплакала, не неудоумевал я. Я-то ей, по сути, никто. Эти слезы были моим утешением, билетом в тот мир, который я давно покинул и в который не надеялся вернуться.